Глава 35 На следующий день мы возвращаемся в школу, пропахнувшие насквозь куриным жиром. Я бы смущалась от этого, если бы все остальное в школе не оказалось невероятно странным. Едва я захожу внутрь, как все здание как будто прогибается, а новые паркетные доски выглядят изогнутыми и покорёженными. Они образуют рисунок, похожий на направленную вниз стрелу. Колени у меня слегка подкашиваются, как будто сама школа погружается в свой фундамент. Меня снова поражает запах гнили. Не просто запах, а нечто плотное, прилипающее к деснам и отдающее смутной болью во рту, как будто прорезаются зубы мудрости. «Никто с нами не заговаривает». Да и друг с другом никто тоже не беседует. Все просто тихо шепчутся или бормочут что-то, не договаривая фразы до конца. «Все такое неправильное», — оглядывается Фиона, ощущая холод и непривычность происходящего. «Как ты думаешь, это так действует стресс от экзаменов?» Она цепляется за последние обрывки надежды, которая полностью развеивается когда наш взгляд останавливается на девочке, наклонившейся, чтобы завязать шнурки. Только она не завязывает шнурки, она завязывает воздух рядом с ними. «О, Господи!» — сцепляет ладони Фиона. «Может, нам вообще не стоило сюда приходить?» «Когда здесь столько свидетелей, они ничего не посмеют сделать с нами», — говорю я. Хотя и сама не до конца в это верю. «А что еще остается? «Да, мы можем сбежать, но куда мы побежим?» «И представляешь, что скажут наши родители, если мы пропустим пробные экзамены?» «Как я дошла до такой жизни?» «Мы проходим в класс, где должны проходить пробные экзамены. Парты расставлены так, как будто это настоящее испытание. Здесь девочки выглядят более нормальными. По крайней мере, они переговариваются, хотя и в полголоса». Наверное, изменения больше всего затронули коридоры, сердце школы. «Итак, внимание!» — строго объявляет мисс Харрис. В 11.15 начнется перерыв до часа. Затем экзамены продолжатся и продлятся до трех. В три часа вы, по желанию, можете пойти домой. Расписание на завтра такое же. В помещении воцаряется тишина, и мисс Харрис начинает раздавать бумаги, приказывая нам не переворачивать их, пока она не скажет. Меня охватывает нервная дрожь. Я, конечно, понимаю, что пробные экзамены официально ни на что не влияют, ведь это первый шаг к окончанию школы. Совсем скоро наступят рождественские каникулы, а после них уже будет рукой подать до настоящих экзаменов и конца нашей школьной жизни. «Переверните листки», — командует мисс Харрис. «И приступайте к работе». Я переворачиваю свой листок и не приступаю к работе, потому что весь текст, который я вижу, перевернут. Я поднимаю руку. «Мисс Харрис», — обращаюсь я к ней, когда она проходит мимо меня. Она останавливается, хмурится и склоняется над моей партой. «В чем дело, Мэйв? У меня неправильно напечатанный листок со странными буквами». Русскими или еще какими-то? Она смотрит на мое задание, хмурится еще больше и переводит взгляд на меня. Мэйв, сейчас и вправду самое неподходящее время для твоих шуток. Но я не шучу. Посмотрите сами. Здесь же непонятно, что написано. Попробуйте прочитать. Она всматривается в листок. «Мэйв, это твое задание по истории». Мне жаль, если ты не подготовилась как следует, но, но я готовилась, возражаю я. Просто здесь написано не по-английски. Другие девочки оборачиваются и смотрят на нас. Мэйв, у тебя такой же листок с заданиями, как и у остальных, сердито говорит мисс Харрис. Я бросаю взгляд на Фиону. Она замерла в напряженной позе. Я усваиваю намек. «Все в порядке», — говорю я, поспешно пододвигая к себе листок. И только рассмотрев его подробнее, я понимаю, что тексты вправду на английском, только напечатан задом наперед. Я снова смотрю на Фиону. Похоже, она столкнулась с той же проблемой, потому что она поворачивает свой листок на бок и щурится, пытаясь прочитать, что там написано. Сидящая через несколько парт от нас Лили Даже не удосужилась перевернуть свое задание, а просто что-то рисует на пустой стороне. Я не знаю, как мне быть. Похоже, только мы трое заметили, что что-то не так. Все остальные усердно пишут, склонив голову над своими листками. Я пытаюсь заглянуть в листок, сидящий по другую сторону от меня Сиары Канноли, и понять, что она пишет. Она ненадолго поднимает кулак, чтобы сдержать кашель, и я вижу. Она пишет задом наперёд. «Мэйв!» — раздаётся грозный голос мисс Харрис. «Смотри на свой листок!» «Извините». Я перевожу взгляд на свое задание. Так как ничего другого мне больше не приходит в голову, я решаю написать свое имя. Но едва я подношу ручку к бумаге, как моя рука начинает двигаться сама по себе. Пальцы сгибаются и прижимаются к ручке плотнее. Я не могу сопротивляться, не могу ничего с этим поделать. Ручка касается бумаги и перемещается, оставляя за собой бессмысленные каракули. «Господи!» — восклицаю я, роняя ручку. «Это еще что?» «Мэйв!» — снова раздается оклик мисс Харрис. «Я могу и удалить тебя с экзаменов. Если не будешь вести себя как следует, то еще один семестр...» «Будешь оставаться в пятницу после уроков». Я перехватываю взгляд Фионы и понимаю, что именно это мы и планировали. Я выпрямляюсь и, смотря прямо в глаза мисс Харрис, хватаюсь руками за края парты и просто переворачиваю парту. Мисс Харрис тут же хватает меня и рывком поднимает со стула. Я более чем уверена, что учителям не разрешается так грубо прикасаться к ученицам. Но мисс Харрис просто взбешена, должно быть, припоминая все мои прежние выходки. Она едва не вырывает мне руку и тащит к двери, яростно повторяю, что я мешаю остальным и срываю экзамен. Я пытаюсь убедить себя в том, что обычно она не ведет себя настолько грубо, и что на нее так влияет колодец. Лили усмехается, глядя на меня, и я преувеличенно пожимаю плечами. Словно говоря, ну, что тут поделаешь. Но перед тем, как мисс Харрис выталкивает меня за дверь, я успеваю заметить, что ручка Сиары Канолли соскользнула с бумаги и продолжает царапать поверхность парты. Итак, я получила наказание — оставаться после уроков в пятницу. Я думаю, как объяснить это родителям, в частности, как выразить сожаление по поводу моего поступка, тогда как на самом деле он был, по сути, спланированным действием. Но сейчас предстоящее объяснение перед родителями кажется таким далеким, как будто из другого периода жизни. Им придется смириться в надежде на то, что настанет время, когда им больше не придется беспокоиться по поводу моей успеваемости. «Хуже всего сидеть в кабинете, пока мисс Харрис звонит им». «Целенаправленное хулиганское поведение», — говорит она в трубку, «нарушила дисциплину, абсолютно не заботясь о благополучии других учениц». «Как вы знаете, миссис Чемберс, это не первый проступок Мэйв в текущем учебном году. И это одно из ее многочисленных нарушений правил за все пребывание в школе святой Бернадетты. Боюсь, еще одна выходка, и она вылетит отсюда». «Как правило, я не исключаю девочек перед экзаменами, но если она продолжит отвлекать...» Я киваю, думая про себя. «Что ж, достаточно справедливо». И слышу озабоченное бормотание матери на другом конце трубки. Время от времени до меня долетают отдельные слова, те же, что я слышала и раньше. «Была такой хорошей девочкой, не знаю, что на нее нашло». «Интересно, что будет, если я просто честно расскажу родителям обо всем? Поверят ли они мне?» Положив трубку, мисс Харрис хмурится. «Можешь быть свободна, Мэйв. Я разрешаю тебе заниматься внизу до следующего экзамена. И я серьезная. Еще одна выходка, и ты вылетишь». «Я понимаю, что вам не по нраву сложившаяся ситуация со школой. Вдруг говорю я, сама не понимая, почему. Наверное, просто хочу показать, мисс Харрис, что я нарушила правила не по злой воле. Новая программа. Она непонимающе смотрит на меня. Понятия не имею, о чем ты. Ну, все эти лекции про целомудрие и все такое... Вы же ненавидите их, я знаю. Ее взгляд по-прежнему отражает недоумение. И тут я понимаю, что передо мной уже не та мисс Харрис. разговор, который с сестрой Асумптей по поводу детей Бригитты, я когда-то подслушала. Она изменилась. Я сосредотачиваюсь и погружаюсь в ее сознание, ожидая встретить ворох мыслей и идей, вереницу жалоб по поводу вечной хулиганки Мэйв Чемберс. Но там ничего нет. Точнее, не просто ничего, а какая-то неглубокая, пустая траншея, странное двухмерное пространство. по которому проносятся только те слова, которые она произносит вслух. «Мэйв», — сердито говорит она, «я разрешаю тебе заниматься внизу до следующего экзамена. И я серьезно. Еще одна выходка, и ты вылетишь». «Да ты это уже говорила!» Сказала именно эти слова, именно в таком порядке минуту назад. По спине пробегают мурашки, я перевожу взгляд на окно. Стоит яркий, прохладный ноябрьский день. Возможно, последний хороший день в этом году. К моему дню рождения погода всегда ухудшается. «Чудесный денек, не правда ли?» — говорю я в отчаянии. «Такое голубое небо!» Мисс Харрис даже не поворачивает голову. «Посмотрите!» — я поднимаю руку, показывая на пожелтевшие вишневые деревья на краю школьной территории — розовые цветочки которых улетают в небо с каждым порывом ветра прекрасный вид не так ли мисс Харрис продолжает сидеть неподвижно выражение ее лица не меняется исходящее от нее ощущение нереальности пропитывает все помещение и мне кажется что я стою не в ее знакомом мне старом кабинете а в съемочном павильоне наконец она открывает рот и заговаривает «И я не шучу», — повторяет она. Еще одна выходка, и ты... Бам!» Что-то тяжелое и живое бьется об окно с такой силой, что я даже вскрикиваю от потрясения. Оказывается, это сорока, по всей видимости ослеплённая отблесками солнца. Во время ремонта в окна вставили новые прочные двойные стекла, поэтому окно не разбивается. но с внешней стороны образуется достаточно большая трещина. Птица снова бросается на стекло, и я снова вскрикиваю. Мисс Харрис не реагирует. Она застыла, как испуганный актер на сцене, и повторяет одну и ту же фразу. «Еще одна выходка». «Еще один удар, и окно разлетится на осколки», — кричу я, выскакиваю с кабинета и бегу к выходу. К тому времени, когда я обижала здание, птица лежит без сознания на асфальте, раскинув крылья. Ее кремово-белые пятна на оперении забрызганы кровью. Или нет, не кровью. Я разглядываю тело и вижу, что белые перья испачканы чем-то мандариновым. Не ржавым, как грязь, и не малиновым, как кровь, а оранжевым, как дорожный конус. как книги из серии Penguin Classics. Оранжевым цветом фионы. Я понимаю, что это та самая сорока, которую фионы исцелила несколько недель назад на теннисном корте. Немного фи до сих пор находится в организме птицы. Как и говорила Нуалла, чужая магия меняет твой цвет. С очередным порывом холодного ветра в воздухе дымкой пролетают розовые цветочки. Птица приходит в себя, взъерошивает перья и улетает. Я прикладываю пальцы к лбу в знак салюта, хотя и сомневаюсь в том, что волшебная сорока ценит формальности. По ту сторону треснувшего стекла продолжает ровно и неподвижно стоять мисс Харрис. При мысли о том, что на месте взрослой женщины осталась пустая оболочка, к горлу подкатывает тошнота. я перевожу взгляд на окно кабинета сестры Асумпты, расположенного на противоположной стороне от главного входа. Такое ощущение, что там кто-то развил бурную деятельность. Обычно там царит спокойствие, разлитое по всему бледно-лимонно-желтому пространству. Но сейчас за стеклом то и дело что-то мелькает. Я захожу в шестиугольное фойе и смотрю на дверь кабинета сестры Асумпты. Впервые за почти шесть лет пребывания в школе святой Бернадетты я стучу в нее. Никто не отвечает, и я прижимаю к двери ухо. Изнутри доносится тихое шуршание. Я надавливаю на дверь, протискиваюсь внутрь и вижу полнейший хаос. Повсюду высятся бумажные башни, словно кто-то перенес сюда выросший в тысячу раз архив Нуалы Сотни раздутых от едва помещающихся в них листов папок завязками. Сотни конвертов из бурой бумаги. Художественные проекты от примитивных натюрмортов первоклассниц до сложных композиций выпускниц. Глянцевые фотографии с выпускных вечеров с прикреплёнными скрепками негативами. Хоккейные клюшки, коробки из-под капы. пахнущей травой спортивные сумки. И посреди всего этого беспорядка стоит сестра Асумпта. Стоит за своим столом, четырех футов на одиннадцать, и сортирует листы с гимнами. «Мэйв», — произносит она сразу же, не поднимая глаз. «Наверное, ты хочешь узнать, как я допустила это». Она берет листы с гимнами и ненадолго исчезает за бумажной башней. Допустили, что произошло, сестра. Впустила сюда этих неотесанных мужланов, говорит она пренебрежительным тоном. Взяла их деньги, но выбор был не мой. Наша школа, как ты знаешь, частично финансируется государством. Когда правительство заключило контракт с этими ужасными людьми, у меня были связаны руки. Единственное, что оставалось Это начать вывозить вещи. Она берет другой лист с гимном и начинает напевать «Придите же, о все верующие» своим тонким, ломающимся старушечьим голосом. «И что же нам теперь делать?» «Здание принадлежит мне, но, боюсь, они уже выкупили часть контракта». Я вспоминаю слова Аарона о том, что у детей Бригитты имеется множество ресурсов и развитая инфраструктура. О том, что они могут позволить привлекать для решения любого вопроса сколько угодно денег и людей, пока не одержит победу. Поет она. и совершенно случайно задевает и роняет на пол несколько бумаг, поднимая в воздух клубы пыли и плесени. Я тут же бросаюсь ловить листы и складываю их обратно в стопку. Сестра Асумпта садится на скамейку и откидывает крышку старого пианино, большой коричневой деревянной штуки, которую с первого взгляда я приняла за шкаф. Сестра кладет свои узловатые руки на старые пожелтевшие клавиши и извлекает чистые, негромкие аккорды. Я вспоминаю, что несколько лет назад, когда я только поступила в школу Святой Бернадетте, она играла рождественские гимны на ежегодной мессе. «Пой, Мэйв! Уже почти Рождество!» Я не знаю латинских слов гимна «Приедите же, о, все верующие», поэтому бормочу английский. Она продолжает смотреть вверх, подняв брови, и громко говорит «Ещё раз, еще громче! Давайте же преклонимся перед ним», — пою я, чувствую, как щеки у меня покрываются румянцем. «Приедите, преклонимся перед ним». Сестра Асумта продолжает снова и снова извлекать аккорды, несмотря на то, что у меня закончились слова. «Разве это не прекрасно, Мэйв?» — воодушевлённо произносит она. Глаза ее сияют, руки ее обнажены, кожа тонкая, вены узловатые, но видно, что сила в ней еще есть. «Наверное, так и следует поступать, я думаю». Как поступать? Возносить хвалу, еще энергичнее ударяя по клавишам. Хвалить и благодарить. Она играет до конца песни. «Садись», — приказывает она, приподымаясь и передвигаясь подальше на скамейке. «Садись и переворачивай страницы». Так мы проигрываем «О, городок Вифлеем», «Первое Рождество» и «Слушайте», ангелы-вестники поют. До рождественских праздников, когда и петь эти гимны, еще недели три. Но у меня такое чувство, что я должна запомнить эти мгновения, когда я сижу вместе со старушкой в этой ужасно захламленной и загадочной комнате. Что это одно из тех переживаний, когда заранее известно, что оно останется в памяти, и что я всегда буду вспоминать его как своего рода конец Или своего рода начало. Сестра Асумпта замолкает и переводит дух, хрипло дыша. Она устала, но счастлива, словно ненадолго отвлеклась от ужаса в жизни. Оглядываясь по сторонам, она словно впервые видит царящий в ее кабинете беспорядок. «Я давно этого ждала», — вздыхает она. «Хотела вывести все раньше, до того, как они дотянутся досюда». Она нажимает пальцем только одну клавишу с высокой нотой. «Я настолько потрясена, что случайно стучу ладонями по пианино». Инструмент издаёт глухой протяжный звук. «Сестра, так вы поэтому перевозили вещи из школы? еще раньше? С каких пор?» «Я всегда знала, что до этого дойдет дело», — кивает она. «Но как?» Она снова нажимает клавишу с высокой нотой. «Потому что мой дар, Мэйв, — это дар прозрения. Вы...» — я подношу ладонь к рту, словно пытаясь сдержать свое потрясение. «Дева... Мать... Старуха...» Она снова извлекает аккорд. Громко бьет по клавишам. «Ты... Харриет... Я...» «Вы основали эту школу». Я ломаю голову, пытаясь вспомнить школьные легенды. «Вы были в монастыре, потом получили наследство, ушли из монастыря, а потом основали школу». Она качает головой и начинает играть «Пусть Бог подарит счастье вам». «Это мой дом, я здесь родилась». «Когда проявилась моя сенситивность», Моя мать знала достаточно о старых традициях, чтобы понять, что мы живем над колодцем. Когда я услышала зов Бога, она сказала, сказала, «Ты должна вернуться сюда. В конце концов тебе придется вернуться сюда. Это твое служение». И она была права. Она всегда была права. Так что, получив наследство, я подумала, что буду просто сидеть и ждать смены. «Следующего? Сенситива?» «Да», — отвечает она, не прерывая игры. «А когда появилась Харриет? Я уже была достаточно пожилой женщиной, насколько ты помнишь. А почему вы основали школу для девочек? Что, если сенситивом оказался бы мальчик?» «О, это всегда девочка». «Нет», — поправляю я ее. — «я знаю одного мальчика». «Хм...» — тянет она с сомнением. «А он достаточно безумен?» Подумав, я отвечаю. «Да, бедняжка. Мальчики бывают хорошими колдунами, но никогда не бывают хорошими сенситивами». «А они знают?» — спрашиваю я. «Дети Бригитты знают, кто вы?» «Ха!» — усмехается она, хлопая обеими руками по клавишам, как Бетховен. «Нет, я в этой игре гораздо дольше, чем они. Я хитра, как лиса». Я киваю. Она смотрит на меня. «А знаешь, кто еще хитер и умен?» «Кто?» Она смотрит в потолок, и я почти смеюсь. «Бог?» «Бог, Мэйв», — улыбается она. «Его тоже не проведешь, знаешь ли». Я не знаю, что сказать. Я никогда особо не задумывалась, как ко всему этому причастен Бог. И вообще, чаще всего камнем преткновения для многих становится рассуждение о Боге, в которых остается не так уж много места для самого его, ее, их. Когда мы добровольно оставляем церковь в руках воров, продолжает рассуждать сестра Сумпта, мы позволяем им сохранить веру. Я сижу и около минуты смотрю на ее руки, гадая, что она уже знает, что мне нужно объяснить, о чем спросить. «Мы собираемся остановить их», — тихо говорю я. «Я знаю», — одобрительно говорит она. «Значит, вы знаете все? кое «Кое-что. Мой дар в том, что я могу видеть скрытое. Мое же проклятие — то, что мне нельзя вмешиваться. Но вы можете помочь?» «Нет», — отвечает она. «Разве что...» Она подходит к своему столу и достает длинную бархатную коробку из своего, как кажется, бесконечного запаса бархатных коробок. «В этой кое-что есть», — говорит она. «Кое-что для тебя». Я открываю коробку. Петли сдавливают мягкий материал с едва слышным шипением. «Это нож», — говорю я. «И это действительно нож». с длинным серебряным клинком и тяжелой перламутровой рукояткой, похожей на кинжал. Скорее всего, он предназначался для открывания писем. Кровь отливает от моих щек. Я чувствую, что бледнею, глядя на него. У меня и без того не слишком хорошая история обращения с ножами. «Это был нож моей матери», — поясняет сестра Сумпта. Он пробыл в этом доме намного дольше меня. В нем заключена некая очень старая магия. Возьми его. Ты поймешь, когда придёт пора воспользоваться им. А разве это не считается вмешательством? Нет. Он принадлежит тебе, а ты принадлежишь ему. Почему? «Потому что вы оба принадлежите этому месту», говорит она, постукивая костяшками пальцев по стене. Она смотрит на меня так, как будто это все объясняет. Я киваю, не совсем понимая, и ухожу, не совсем понимая, что делать с ножом.